Глава 15. Местные особенности Кир и Хан вышли из магазина, прошли вдоль улицы и завернули в ближайшую подворотню, где их поджидали Лют и Вабан. Ну, чего там? Нетерпеливо спросил Вабан. Серьезно все. Первым начал доклад Хан. Товар недешевый, настоящий, хотя цена чуть пониже, чем в официальных точках. «Левачат». «Точно, корпоратская шишка салон открыла. И то, что умыкнуть со склада корпоратов удалось, тем и торгует». «Похоже на то», — согласился Люд. «Иначе бы не изгалялись и продавали бы в официальных точках. А так, чё по охране?» «Три жлоба в зале. Вполне возможно, что и в подсобке сидят. Стволов при них вроде нет. Камер до хрена. Я уверен, что все витрины под сигналкой». Кир понял, что настал его черед отчитываться. Витрины действительно под сигнализацией, на кассе тревожная кнопка, турели имеются, и камеры все в реальном времени пишут. Но... Что? Нет сервера. Специально все просмотрел, проверил. Нет его. Данные идут на общий узел, и далее куда-то еще. Наверняка этот хмырь несколько точек открыл, и с них все идет на общий сервер. Ихре с ним. Даже конкретно эта точка интересует. Пойдем, пообщаемся с холоями. Он двинулся в сторону салона. Вабан пошел за ним, повернувшись к Киру и Хану и бросив. «Пока в машине, подождите, на входе не палитесь». «Понял», — кивнул Хан, повернулся к Киру. "Пойдем". погоди «Погоди немного». «Чего?» «Хочу кое-что попробовать». «Чего? Что ты там пробовать собрался?» Не понял Хан, однако Кир уже пошёл вглубь переулка, задрав голову и вертя ее по сторонам. «Ты чего ищешь?» «Общий узел». «Зачем?» «Сейчас узнаешь». «А, вот он!» Подключиться к узлу не составило никаких проблем. Более того, он довольно быстро смог обнаружить трафик, идущий и поступающий в салон. Шифрование там было просто не кокошное. Так что спустя несколько секунд, задействовав пару софтовых заморочек лай, Кирс смог взломать шифр. И теперь получал данные, так сказать, в исходном виде. Что ты лови, Ханзамер. Кир просто перенаправил, или, скорее, продублировал входящий поток данных, который шел к нему. Теперь они оба могли видеть все, что происходит в салоне. Изображение и звук со всех камер поступал им, ну и, естественно, шел дальше к пока не установленному адресату, расположенному чёрт знает где серверу. Между тем и Лют уже были в салоне. К ним навстречу выскочил продавец, вежливо улыбнулся и поинтересовался. «Добрый день. Чем могу помочь?» «Не Старший где?» «Старший? Могу узнать, зачем вам нужен...» «Не можешь. Завидовай!» Продавец с озабоченным лицом направился за витрины, пошагал к двери, ведущей в подсобное помещение. Охранники же, торчавшие в зале, с и люто глаз не сводили. Даже напряглись, явно чувствуя исходящую от посетителей угрозу. Однако продолжалось это недолго, и минуты не прошло, как из подсобки вышел сначала продавец, а затем еще один мужик с крайне серьезным лицом и в строгом костюме. «Чем могу помочь?» — сходу обратился он к посетителям. «Ты хозяин этой лавки!» «Я менеджер салона и с радостью помогу!» «Ну, сказано же было! Хозяина позвать!» «Директор временно...» «Значит так, вы салоны открыли на нашей земле. Разрешения не спрашивали, защиту не просили. Так дела не делаются». «Простите, но у нас есть все разрешительные документы, и даже более того...» «Ты местный?» «Спросил вдруг Вабан». «Да». «Значит, не валяй дурака, ты уже понял, кто мы и зачем пришли». «Хозяина, звони, мы ждем. Менеджер просто кивнул, развернулся и отправился назад в служебное помещение. «Сейчас что-то интересное будет», — прокомментировал увиденное Хан. «Их жаль, послушать их мы не можем». «Почему же можем?» «Они только открылись, и то ли сэкономили на нормальном спайдере, то ли еще не успели его нанять, но...» «Да». «Шеф, это Дори». А это уже голос менеджера. «Я занят. У тебя что-то срочное?» «Тут заявились люди». «Какие еще люди?» «Думаю, это Дайкапи. Пришли требовать мзду». «Пошли их нахер. Скажи, что у нас есть крыша». «Но...» «Что непонятного?» «Хорошо, понял вас». «Хотя нет. Постой. Скажи, что не удалось со мной связаться, понял?» «Понял. И когда вы появитесь?» «А ты не знаешь. Так им и скажи. Пусть валят нахер». «Хорошо» менеджер вернулся в зал скурчил извиняющуюся мину и заявил прошу прощения но пока не удалось связаться с владельцем а что сетный свалил что ли к сожалению где он и чем занимается мне неизвестно короче ищи его как хочешь день вам на все про все завтра сюда придет капа дикар за деньгами и извинениями если твой хозяин так и не появится об этой богадельне Лют обвел взглядом салон. «Можно забыть. Не будет ее тут, понял?» Менеджер испуганно закивал. Лют и Вабан развернулись, направились к выходу. Лют, проходивший мимо охранника, притормозил и хлопнул его по плечу. «Расслабься! Сегодня тебя убивать никто не будет. А вот дальше я бы на твоем месте в отпуск ушел или уволился». После этого оба вышли из салона, пошагали к аэрокару Вабана, в который уже успели усесться Кир и Хан. Когда Вабан и Люд сели в салон, Кир заявил. «Менеджер дозвонился до хозяина». «Что? А откуда ты знаешь?» — удивился Вабан. Вместо ответа Кир перекинул записанный разговор на магнитолу аэрокара и включил воспроизведение. Запись прослушали молча, лишь потом Люд удивленно хмыкнул. «Слышь, пацан, а это ты как?» Хе, он наш новый спайдер. Вот, учится, практикуется». «Хрена себе практика!» «Так, ладно. Раз такая хрень, в том смысле, что у салона какая-то крыша есть, надо сразу Капа предупредить. Да и в целом, рассказать обо всем. Он ведь в курсе должен быть». «Так что к вам?» — спросил Вабан, включая движки аэрокара. «Не, yeah, Капо, ну, дикарь в смысле, сегодня у Дей капи Сейчас наберу, узнаю, где он и когда освободится». С этими словами Лют выбрался из машины и отошел в сторону. Вернулся он быстро, перекинувшись с Капо буквально парой фраз. «Значит так, Капо, я все пересказал, дальше уже, как он скажет. Будьте на связи, я появлюсь, как сам что-то узнаю. На сегодня все, закончили». «Вабан, в центре выкинешь меня?» «Без проблем». До центра долетели всего за несколько минут. Там Люд, попрощавшись, вылез из машины и, оглядевшись, побрел куда-то в сторону проспекта. «Я тоже отсюда, наверное, сам», — заявил Хан. «Как знаешь, на связи будь». «Помню». Хан хлопнул дверью и вабан тронул дальтер. Такс, в твой район мне не по пути, так что могу на остановку Аэробаса подкинуть. Пойдет? Ага. А можешь. Что, оружейный магазин нужен? Оружейный? Зачем? Не люблю так оружие носить. Кир дернул руку в кармане. Не делай это. Да нормально. О, может, ты привык, а я. Да тоже привыкнешь. «Нет, не делай это. Меня другому учили. Так с оружием обращаться нельзя». «И где это тебя, интересно, учили?» «Кадетом я был». «Кадетом?» «Где это у нас кадетов держат?» «Не у вас. На своей планете, в своем мире». Вабан совсем уж удивленно уставился на Кира. «А, ну да. Ты ж беженец. Значит, офицером боевым собирался стать?» «Собирался. А чего же не стал?» На нас напали. А тут ты как оказался? Тяжело объяснить быстро. Это долгая история. Вабан лишь мыкнул. Ладно, расскажешь как-нибудь, как время будет. А насчет оружейного? Ладно уж. Есть тут неподалеку одно место, покажу. Спасибо. Местом оказался небольшой охотничий магазинчик, находящийся прямо в подвале жилого дома. Хоть торговый зал был небольшой, однако товаром завален так, что добраться до прилавка было той же задачей. За прилавком были двое: мужчина и женщина, оба чуть старше тридцати. Знакомься, кивнув на них, сказал Вабан: это Энт и Мария Криза, владельцы лавки. Привет, ребята. Энт и Мария просто кивнули. Ребят, это наш новенький, хочет чего-то тут у вас прикупить. «Чего именно?» «Кобуру вроде». «Кобуру?» «Не только». «Короче, помогите и подскажите ему, а мне пора, время поджимает». «Сделаем», — кивнула Мари. Энд же тем временем уставился на Кира. «Ну, чего хотел?» «Кобуру для вот этого». Кир достал берил и положил на прилавок. Ха, обычно наш брат такие игрушки в карманах таскает или за поясом» а ты чего а я так не могу ха, ха а как можешь как положено так что есть кубура?» тебе какая на пояс скрыто в или на пояс пойдет на прилавке появилась жесткая кобура темно синего цвета кир взял товар пощупал осмотрел и кивнул да устроит пятьдесят ими тогда с тебя это еще не все мне нужно для вот этого кир выложил и револьвер. «Тоже бора? «Нет, не совсем. Нужно что-то, чтобы, к примеру, на лодыжке можно было закрепить, чтобы не сползало и...» «Понял, понял. Сейчас подумаем. Далее мне нужна пара магазинов к берило по коробке патронов к нему и к этой штуке». кивнул на револьвер. «Еще нужны наборы для чистки». «Для чистки? Ты сам, что ли, чистить будешь?» «Сам?» «А сможешь?» «Да вроде ничего сложного». «Если хочешь, можем и мы», — предложила Мари. «Спасибо, но я лучше сам. Мое оружие, мне за ним и следить». «Все бы такие были». Ну, а держи». Он положил на прилавок небольшую коробочку. «Это набор, все, что нужно, имеется. Шампала, масло и так далее». «Отлично. Сколько с меня?» «Подарок, считай». «С чего такая щедрость? Не часто к нам такие индивиды заходят». «А что, сам за пушкой следишь? Молодец, хвалю. Поэтому вот тебе за это подарок». Ха, «Ну, спасибо». «Да не за что. Еще что-то». «Да». Тут Кир засомневался, стоит ли грузить продавца. «Давай уже, чего спросить хотел». «Да, видите ли, я здесь недавно, можно сказать, из другого мира прилетел и совершенно ничего не знаю о местных моделях». «Понял, понял. Ликбез хочешь? С удовольствием». Энд с супругой были профессионалами своего дела, можно даже сказать фанатами, если не фанатиками оружия. Энд провел настоящую лекцию, причем без лишних деталей, акцентируя внимание лишь на главном, не перегружая свою лекцию чрезмерными подробностями. Благодаря чему Кир смог таки разобраться в особенностях местного оружия, в калибрах и в нюансах, с этим всем связанных. Конечно, он не мог стать профи за пару часов, однако многое узнал так сказать, получил базу, от которой теперь мог отталкиваться. Более того, выяснилось и кое-что новенькое, крайне интересное. В частности, что здесь, на Этне, как, впрочем, и на большинстве других цивилизованных планет, прежде чем стать владельцем оружия, следовало купить и установить несколько баз знаний, которые бы научили, как пользоваться и как следить за оружием. Кир был отнесся к этому скептически. Ну, какие базы? Научиться полить можно только одним способом — практикой. Однако все оказалось далеко не просто так. В этом мире оружие было куда более продвинутым, чем на родине Кира. В отличие от Земли, здесь управлять даже обычным пистолетом можно было посредством нейросети. Конечно, для этого нужно было поставить себе несколько имплантов, да и само оружие требовало небольшой модернизации. Однако самое главное — оружие можно было заблокировать на себя. Никто другой не сможет воспользоваться твоей пушкой она словно бы запоролена будет. А если установить базы знаний, то пользоваться оружием можно, так сказать, дистанционно. Более того, практически любую огнестрельную единицу можно было превратить в автономную турель. Даже Берил Кира был способен стать такой огневой точкой. Все, что требовалось, заменить рукоятку на модифицированную, а самому Киру установить базы знаний. Пистолет можно было просто бросить на пол в любом месте, и далее из рукоятки выдвинутся фиксаторы, которые поставят его в нужное положение. От стоимости фиксатора всей этой опорной конструкции зависело, по какой зоне мог вести огонь пистолет. Например, самые дешевые модели предполагали возможность повернуть ствол на 10 градусов в любой из плоскостей. Более дорогие модели могли вовсе вращаться как угодно, поворачиваться назад, вверх и вниз. Также подключение к оружию через нейросеть позволяло повысить точность. Стрелку не нужно было самому считать количество сделанных выстрелов и количество патронов, оставшихся в магазине. Это все отслеживала нейросеть и выводила перед глазами в виде таблички. «Не дать не взять, как в компьютерной игре», — в тот момент подумала Киру. Но, конечно же, уличные банды подобным не заморачивались. По словам Мэнда, даже базы ставили себе единицы, и это Кира порадовало. Значит, вооруженный противник не то, что все возможности оружия не использует, а даже основ может не знать. Тут все помешаны на нейросетях, и учиться самостоятельно, практиковаться народу лень. Это для Кира было хорошо, хотя обольщаться не стоит. Самородков хватает, и наверняка вон, вабан, лют и хан, стрелять умеет причем неплохо. Раз они умеют, то и других таких же с установленными базами или без таковых хватает. Крайне интересным было и то, что существовал огромный ассортимент патронов к каждому калибру. На Набирел можно было приобрести бронебойные, зажигательные, электромагнитные, резиновые, останавливающего действия. Интеллектуальные вовсе поразили Кира. Полетом пули мог управлять оператор. Конечно, отклонение было небольшим, всего несколько градусов но все равно можно было изменить траекторию полета, что для Кира оказалось настоящей фантастикой. Нет, даже не так. Подобная технология не особенно сложна, но ведь такие патроны должны были стоить бешеных денег. Но нет, не намного дороже обычных боеприпасов. Когда Энд закончил свою лекцию, ответил на несколько вопросов Кира, сам Кир засобирался. Он купил те самые базы знаний начального уровня. Благо, стоили они сущие копейки, не дороже сотни каждая и ему не терпелось их установить. а Для этого нужно было успеть к кремню, который допоздна на работе не задерживался и вот-вот мог закрыться. По пути Кир сообразил, что база эти, вполне возможно, он купил напрасно. Ну что нового, он оттуда может узнать. Ведь с оружием и так умеет обращаться. Но все же решил, что какие-то фишки, свойственные только местным моделям, может для себя подчерпнуть, а это уже что-то. Вечером Кир был в своей квартирке. Кремню он таки успел, базы данных установил. Более того, легли они легко и быстро, и даже успели распаковаться. Сейчас Кир сидел, подгоняя кобуру под себя, а в голове ворочались новые мысли. Сторонние знания накатывали, как волны, на берег. И пока он обдумывал первую партию, подходила вторая, третья. А помимо баз данных, Кир установил свой первый имплант. Вопреки его опасениям, обновка стоила сущей копейки. Да и сама установка заняла всего несколько минут. Кремень осторожно разрезал кожу и установил чип, фактически воткнув его в нишу рядом с плечи лучевой мышцей. Затем сделал лазером тонкий надрез от чипа до кисти и уже в ладонях поставил те самые считыватели, позволяющие пользователю синхронизироваться с оружием. «Готово!» Объявил Кремень, когда все сделанные им же надрезы заживил и помазал специальным гелем. Который все заживет, и следа не останется, даже шрамов. Спасибо. Да спасибо, Элис, не купишь. Кир поспешил с ним рассчитаться, а затем направился домой. Предстояло много работ. Кабура была готова. Кир нанизал ее на пояс, застегнулся, сунул пистолет на положенное ему место и попытался быстро его достать. «Чуть неудобно. Нужно сместить кобуру вперед. от совсем другое дело». Кир накинул куртку и осмотрел себя. Одежда прикрывала кобуру и оружие в ней. Со стороны заметить ствол было невозможно, а при необходимости достать его не составит никакого труда. Накатила очередная порция знаний. Установить контакт с оружием можно и без импланта. Просто подключившись к пистолету удаленно, что Кир и сделал. Черт подери, все действительно было так, как он себе представлял. Он держал оружие в руке, вращал им, а перед глазами, помимо маленькой таблички, отображающей общее число боеприпасов в пистолете и количество все еще имеющихся сейчас в магазине, появилась небольшая точка, прыгающая из стороны в сторону, показывающая, куда попадет пуля, если Кир выстрелит. Ну, точь в точь, как в играх. Однако из лекции Энда он уяснил, что точка это весьма и весьма условно. Полагаться на нее можно с большой натяжкой, тем более не имея имплантов. В целом, на дистанции в 5-10 метров точка указывала попадание довольно точно, однако на таком расстоянии и без нее промахнуться было сложно. Затем Кир уселся за стол и занялся очисткой оружия. По пути домой он купил тонкие медицинские перчатки и сейчас, выполняя чистку, не забыл протереть все внутренние части, патроны, магазины, чтобы на них не оставалось отпечатков. В случае чего пистолет нужно будет скинуть. Протереть рукоятку — дело нескольких секунд. Идентификатора на нем не будет, Кир уже озаботился этим вопросом, установив соединение с оружием через одну из своих масок. Если пушку надо будет скинуть, он протрёт рукоятку, удалит маску, и дело с концом. Хрен кто узнает, чей это был пистолет, и кто из него стрелял. Купы будут гоняться за маской, которой на самом деле и не существует. Закончил Кир глубокой ночью и тут же завалился спать. Однако утром поспать ему не удалось. Звонок Вабана заставил его вскочить с постели.